вошли следователь Нефунтов и двое полицейских, а за ними Андрей Камышов и Кира Лидина, сопровождающие Алину Бельскую и супругов Сайковых. Марфа с порога тут же разразилась витеватой бранью и налетела на Сафронову. «Мы все сделали, как оговорено говорено!» – верещала Сайкова. «А ты что, киллера подослала? Да я тебя сейчас!» Она в самом деле схватила с подноса, который служащая кофейни приготовила для Ашкокова, миску супом, и размашисто выплеснула грибной суп на маргариту. Сафронова заорала в ответ. — Ты знаешь, сколько стоит этот костюм? Да он дороже, чем твой прикид из кожи молодого дермантина с тобой вместе! И толкнула Сайкову так, что-то та грохнулась и сломала каблук. — Капец, туфлям за десять косарей! — заржал Гершвин, пока полицейские утихомировали разбушевавшихся представительниц прекрасного пола. В воздух взметнулся греческий салат, обильно осыпав гладиаторш и стражи порядка. Сдобренные томатом спагетти последовали его примеру. Вишневый рулет, брошенный Марфой в лицо Марго, пролетел мимо и украсил светлый пиджак Светозара. Это вывело Сайкова из ступора. — Да за такое кидалово! — взревел он и ринулся к женщинам. — Ты, скорыжая! — Ашкоков перехватил его на полпути. Удивительно, но невысокий и худощавый Сергей Трофимович легко скрутил парня, превосходящего по росту и массе. «Веди себя по-мужски», — увещевал бизнесмен. «Орешь хуже бабы. Мужчина должен быть другим. а В груди все бурлит, во рту все молчит. И на женщину не замахивайся. Тоже нехорошо, некрасиво. Хочется воевать? Найди равного противника». «Да она вам все порушить хотела!» Багровый от гнева и перемазанный вишневым десертом светозар выкручивался из крепкого захвата бизнесмена. «А вы ее жалеете, да? И вообще, у нас равноправие. Бабы за него боролись, так пусть теперь получают. И если ведет себя как борзота, ей прилететь может. И вот с этим, когда все бурлит и все молчит, мужики и живут на 8 лет меньше баб. Это у вас все было под запретом, а мы свободные личности». И не стыдимся выражать свои чувства. Поняв тщетность своих усилий, он перестал барахтаться. — Да уберите вы руки! Хрень с ней, не трону! Пусть ней полиция разбирается! Пустите! Все, я успокоился! Реально! — А вот вы как толкуете равноправие! — покачал головой на ум, пока Сайков, охая, потирал вывернутую руку, переводил дыхание после захвата и пытался стереть бумажными полоточками остатки десерта с пиджака. Видите в этом только возможность бить тех, кто заведомо слабее вас и не может адекватно дать сдачи? Таким крутым мужиком, наверное, себя чувствуешь при этом, да? Посмотрел бы я на тебя в Чечне, на перевале. Там противник был посерьезнее. И мы, наша рота, хоть и, по-твоему, личности не свободны, выстояли, отбились. И не надо путать свободу личности с неумением владеть собой, добавил Виктор. Видел бы ты себя со стороны, когда орал и руками размахивал. Дергаешься, слюной брыжешь. Я бы постеснялся предстать в таком виде перед своей женой, потому что уважаю ее как личность, равную мне. Вот так я понимаю гендерное равноправие. Или ты со мной не согласен? Ваша жена вам такое за подло не кидает!» Пробурчал Сайков, отбросив очередной измазанный платочек. Ледяной тон морского напрочь лишил его куража. Ника зарделась, удивленно, глядя на мужа. «Что за фарс тут происходит?» Маргарита отряхивала костюм от спагетти и салата, сняла с рыжих волос веточку петрушки. «Я не желаю в нем участвовать. Господин Нефонтов, зачем вы привели сюда этих людей?» и...» Она осеклась на полуслове только сейчас смотревшись в лица пришедших со следователем. Лицо Сафроновой вытянулось и посерело. Маргарита в ужасе попятилась, открывая и закрывая рот. Алина Бельская шагнула к ней. «Что?» – прошелестела Марго, наткнувшись спиной на стол. «Кто? Это... Это что? Она...» «Жива?» – помог ей Виктор. «Да, мы нашли Алину и Геннадия раньше, чем до них добрался ваш Наймит в Лабытнанге». Чтобы избежать пожизненного заключения, он уже написал чистосердечное признание и выразил готовность помогать следствию. И сдал вас. И Нушрок с ихтиандром подумав, решили отменить заказ. «Описец с Трифоновым записывали беседу с вами на фудкорте в апреле, когда вы оговаривали с ними операцию против параллели», – сказал Наум. «И Максим дал мне ключ к этому файлу. Аудио сейчас уже у следователя. Приобщено к делу. Ваш голос в записи несложно идентифицировать. Тем более с фотографией на фудкорте, где отобразились дата и время съемки, добавила Вероника. Ну, Шрок с ихтиандром вернули тебе деньги, перевели на счет, произнесла Иовила. За невыполненную работу они гонорар не берут, а тебе эти деньги сейчас пригодятся на хорошего адвоката. Я о тебе все-таки лучше думал, покачал головой Сергей Трофимович. — Всех подозревал, кроме Ио и тебя. — И на том спасибо, Сереженька, — невесело усмехнулась Маргарита. — Хотя дело в том, что ты просто выкинул меня из головы, с глаз долой и с сердца вон. Вот как это называется. А женщины этого не прощают. Мы легче простим того, кто нас ненавидит, чем того, кто вычеркнул нас из памяти. — Ты знаешь, почему так вышло? — отрезала шкоков скрестив руки на груди. «Можно я не буду публично напоминать тебе об этой ситуации?» «Игра проиграна, Панакота», — резюмировала Вероника. «А вы были уверены, что всех перехитрили, и никто никогда до вас не доберется и ничего не докажет?» «Распространенное заблуждение считать всех глупее себя. Многих оно крупно подвело». Марго смерила ее ненавидящим взглядом. — Надо было и тебя тогда вслед за этим крысенышем на мосту отправить! — прошипела она. — Ищейка! Суешь повсюду нос! — Ваше счастье, что этого не случилось! — сверкнул глазами Виктор. — Тогда вас не спасло бы ничто, ни покровители ни деньги, ни связи! — Очень по-мужски! Угрожаете женщине, одинокой матери двоих детей? — укоризненно посмотрела на него Марго. «Дети не дают права на преступление», — а выпалила Алина. «Что ты понимаешь, соплюшка?» презрительно смирила ее взглядом Маргарита. «Молчала бы». «Я должен вас задержать», — подошел к ней Нефонтов. «В соответствии со статьей...» «Вот и все», — Сега на ум хлопнул друга по плечу, когда за окном Маргариту под конвоем вели в полицейскую машину. «Долг платежом красен. Ты выручил меня в Карелии», а я помог тебе сейчас. «Неравноценно», — ответил Сергей. «Я сделал так, чтобы тебя не гоняли с повестками в медовый месяц, а ты спас параллель от разорения, а меня от колонии». «Вы спасли», — он обвел взглядом Наума, Виктора и Веронику. «Правда всегда найдет себе выход, какие бы лабиринты, не строила бы ложь», — произнесла Иовила. «Что ж...» Теперь, когда моему брату больше ничего не угрожает, я могу спокойно заняться фильмом. Ну, а я, приобнял жену Морской, не прочь перейти к культурной программе. Рудник я видел, по Воркутинскому кольцу проехался. А ведь есть еще музей, выставочный центр и несколько прелюбопытных экскурсий по городу. И театр который на днях уже открывает новый сезон», добавила Вероника, «а также дворец культуры шахтеров, где тоже есть на что посмотреть. Кстати, я покажу тебе поближе скульптуры шахтеров у входа. Говорят, одному из них скульптор придал сходство со Сталиным. Весьма смелый был поступок по тем временам, когда строился этот дворец. Как думаешь, успеем ли мы осуществить эту программу раньше, чем увянет Иван-чай?» Виктор вопросительно посмотрел на жену. — Местная примета, — пояснила Вероника, — если начинают вянуть свечки Иван-чая, значит, аркутинское лето подходит к концу, и не за горами снова холод и снег. — Отдыхайте, дети мои, — великодушно разрешил Гершвин, — а мне еще придется поработать. — И не только поработать, — подумала Ника, заметив, какими взглядами обменялись Наум и Иовила. Конечно, закончив работу над фильмом, она улетит в Кёльн, как в безымянной звезде, вернется на свою орбиту. Но пока это время принадлежит им, и они имеют право хоть немного побыть счастливыми. Анастасия колько 67-я параллель. Книгу читала Елена Лемешкина.